Глава одиннадцатая Сначала лошадь скакала легким галопом, а парочка хранила молчание. Тесс, цепляясь за своего спутника, все еще переживала свой триумф, но у нее уже возникали и опасения. Она заметила, что ехали они не на той горячей лошади, на которой он иногда ездил, и, хотя ей трудно было держаться в седле, волновалась не по этому поводу. Она попросила его пустить лошадь шагом, и Алик послушно исполнил ее просьбу. «Чисто было сделано, не правда ли, милая Тесс?» — спросил он затем. «Да», — ответила она.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 «Посматривайте изредка на лошадь, этого вполне достаточно». Он отошел от нее на несколько шагов, потом вернулся и сказал. «Кстати, Тесс, сегодня кто-то подарил вашему отцу нового жеребца». «Кто-то? Вы?» Дербервиль кивнул. «О, какой вы добрый!»